Надежда прилежно читала все, потому что на душе у нее было гадостно. Она чувствовала себя виноватой и беспомощной. Зачем? Зачем тибетский колдун это делает? Хотелось еще узнать, как, но Надежда понимала, что этого-то она никогда не узнает. Зачем он посылает на смерть совершенно посторонних людей? Что им движет? Не может быть, чтобы это делалось просто так. Она, Надежда, не верит. О том, что все это творится с какой-то одному колдуну, ведомой тайной целью, говорила тщательность подготовки. Ни одного сбоя все прошло как по маслу. Все ученики злодейского мага действовали как хорошо запрограммированные роботы. И никакая случайность не вмешалась в его планы, он все предусмотрел. В субботу Надежда, сидя на кухне, пила утренний кофе и читала газету. Муж с утра пораньше отбыл на одну из своих многочисленных халтур. Первоклассники в субботу не учатся, так что надежда пребывала в блаженном состоянии покоя. Когда известно, что впереди долгий спокойный день, никто не будет дергать по пустякам, можно не спеша позавтракать и распределить время по своему усмотрению. Можно заняться долго откладываемыми хозяйственными делами, например, разобрать платяной шкаф, Можно приготовить на обед что-то сложное из поваренной книги, а можно наложить на лицо питательную маску и поболтать часок с близкой подругой по телефону. Рассеянно, водя глазами по строчкам, Надежда вдруг чуть не подавилась кофе. В газете она прочла заметку, что прощаться с Аленой Багун приезжает из Москвы ее первый муж, Павел Васильевич Власов. Когда-то давно он был вице-мэром Санкт-Петербурга, потом уехал в Москву, А теперь это крупный политик, председатель одного из комитетов Государственной Думы. Важный государственный человек нашел, тем не менее, время в своем чересчур уплотненном графике, чтобы приехать в наш город проститься с бывшей женой. Его пример, говорилось далее в заметке, показывает нам, что всеобщее убеждение, будто власть делает человека черствым и жестоким, в данном случае не соответствует истине. Надежда отставила дрожащей рукой чашку, затем вытерла внезапно выступившую на лбу испарину. Вот так-так. Значит, власть не делает человека черствым и жестким. Власть. Власов. Она метнулась в комнату за своими бумажками. Выписываем опять в порядке совершения преступления фамилии из списка. Так, Веретенников, Локотков, Онищенко, Сорокин, Олейникова. Читаем заглавные буквы фамилий. Это называется акростих Власо. Власов. Всё понятно. Конечная цель — это убийство Павла Власова, первого мужа Алены Багун. Уж теперь-то исчезли все сомнения. Надежда сверилась со списком и нашла там еще одного человека с фамилией начинающейся на букву «В» Виктюк. Значит, Виктюк — это как раз последнее недостающее звено. Так и только так можно рассматривать все ужасные события, случившиеся в городе за последнее время. Ах ты черт! Надежда заметалась по квартире, как тигр в тесной клетке. Угораздило же ее прочитать с утра эту заметочку. Теперь день пропал. Никакого покоя. И тут же раздался телефонный звонок. Звонила Димкина мама. Вероника и извиняющимся голосом спрашивала, не сможет ли Надежда приехать и посидеть немного с Димкой в последний раз. Сегодня ей нужно ехать забирать бабушку из санатория. Она хотела взять сына с собой, но у него с утра сильный насморк и горлышко красное, так что она боится ребенка за город тащить.